15 июля. Болезнь на окраинах города продолжает распространяться. Не помню, упоминал ли я об этом раньше. Кажется, ее занесли сюда итальянские купцы, из которых двое здесь умерли. Но дело не в том, от чего она началась. Эта часть города населена бедным людом. Не мудрено, что с наступлением летней жары болезнь стала развиваться. Она распространилась теперь и на соседние кварталы, вызывая панику в населении Болезнь — это вроде лихорадки, очень прилипчивая и чрезвычайно капризна. В одной и той же семье одни заболевают, и другие нет. Доктора, видимо, не знают, как лечить ее, и эпидемия приобретает огромные размеры. Вчера умерло более ста человек. Только немногие из заболевших остаются живы. Урожай в нынешнем году был плохо, чего бедность усилилась. Многие лежат больные в своих жалких домишках без всякого ухода и присмотра. Другие, у которых заболели мужья или отцы, гибнут с голоду. Начинают уже жалеть о том, что нет больше францисканцев. Они не очень-то хорошо вели себя здесь и, в общем, больше служили инквизиции, чем больным. Но в таких случаях между ними всегда находились энтузиасты, которые во имя любви к Богу готовы идти куда угодно. А в данную минуту нам как раз не достает людей, которые могли бы ухаживать среди этой нищеты. В старину бедные получали в таких случаях у монастырских ворот похлебку. Хотя эта похлебка и не была особенно вкусной, и, насколько я помню, в Севилье раз произошел даже мятеж из-за того, что похлебка оказалась чересчур отвратительной, однако с нею было все-таки лучше, чем без нее. Конечно, богатые горожане делают кое-что и сделают еще более, но они не торопятся, как всегда, а смерть не ждет. Некоторые из улиц в этой части города лежат слишком низко и заливаются водой во время половодья. Необходимо сделать более высокую насыпь, но я не могу добиться от городского совета, чтобы он отпустил на это деньги. Они сделают это тогда, когда перемрет довольно много народу. Я уже сделал, что мог, но я сам не богат, хотя об этом никто и не догадывается. Из состояния моей жены я не тронул ни гроша. Из своего собственного я уплатил все до последнего талера, Людям барона Виленгера, когда они выручали меня из Гертруденберга. Чтобы помочь жителям вверенного мне города, я недавно заложил ожерелье моей матери у некоего Исаака Мардахея, богатого амстердамского еврея. И сегодня получил деньги. К несчастью, деньги небольшие, менее десятой части того, что стоит ожерелье. Евреи остается евреем, и нельзя рассчитывать, что он будет руководствоваться филантропией, когда он обделывает свой гешефт. Сегодня после обеда я отправился раздавать деньги. Некоторым они были уже не нужны, но было много и таких, которые сильно в них нуждались. Мне говорили о двух детях, родители которых сегодня умерли, и которые остались нищими. Я пошел к указанному мне дому, и постучал. Через минуту дверь была открыта высокой прекрасной женщиной. Я едва мог верить своим глазам. Передо мной была Донна Марион. «Вы здесь?» Вскричал я в ужасе. «Да, почему мне не быть здесь? А разве вы сами не здесь? Но это мой долг быть здесь?» Я отвечаю за благосостояние города. Я должен каждый день в битвах рисковать своей жизнью. И умрет ли мужчина от удара мечом или от лихорадки, это в конце концов безразлично. А разве есть какая-нибудь разница в том, умрет ли женщина от лихорадки или от какой-либо другой причины? Есть, Донна Марион. Есть, ибо вы не должны умирать. Я не хочу этого. Идите сейчас же домой. Ваше присутствие здесь уже не нужно. Я устрою так, что о детях будут заботиться. Родители их умерли. Я знаю это, так как именно я ухаживала за ними в последние часы их жизни. К несчастью, я явилась слишком поздно. Я была занята другими. Сначала я надеялась спасти одного из них, но горячка редко кого милует. «Боже мой, в ужасе!» — закричал я. Как вы бледны. Какие у вас круги под глазами. Это не должно более повторяться. Я уже несколько недель помогаю, где могу. Несколько раз, не очень, впрочем, часто мне удавалось сохранить жизнь. Но я буду стараться. Может быть, мне удастся сделать больше. Вы не будете больше этого делать. Ибо я вам этого не позволю. Печально сказал я. «Каким же образом вы можете мне воспрепятствовать, Дон Хейм? Спокойно спросила она. «Как будто мои слова были пустяками, которые может уничтожить женское слово или приехать. Сейчас я отведу вас домой, а вечером вокруг кварталов, зараженных болезнью, будет поставлена цепь солдат, и без моего разрешения туда не проникнет никто». Пока еще я хозяин в гуде. Конечно, Дон Если вы употребите силу, то мне ничего не останется, как повиноваться. Но однажды вы просили меня сказать вам прямо, когда я в душе буду порицать вас. Если вы будете принуждать меня стоять, сложа руки, когда вам нет так нуждаются, то этот момент настал. Я знаю ход этой болезни. И меня здесь никто не может заменить. Если бы другие женщины и захотели это сделать, то они не имеют на это права. Они жены и дочери. Вы как-то сказали, что вы немногим нужны, но еще более немногим нужна я. Я спокойно перехожу от кровати к кровати, вкладывая в это дело всю душу и не боясь смерти. Почему же вы не хотите оставить меня в покое? Я отвечу вам на это, но не здесь. Я сейчас распоряжусь насчет детей, а затем отведу вас домой. Совершенно бессознательно я заговорил с ней повелительным тоном. Она не отвечала и приготовилась молча повиноваться. Я смотрел на нее, пока мы шли по улице. Ее прекрасное лицо поблекло, а в глазах было выражение какой-то... Грусти, которая тронула меня до глубины души. Мне так не должно больше продолжаться. Мы шли молча среди этих узких, вонючих переулков, пока не вышли на улицу через канал, пересекающий эту часть города. Здесь была набережная, но все было тихо и безлюдно. Большинство рабочих были больны или умерли, и сношения с внешним миром прекратились. Никто не хотел заглядывать сюда больше. Ящики и бочки валялись в беспорядке на набережной, и около них выселись гигантские вязы, под тенью которых никто уже не хотел искать убежище. Полуденное солнце ярко блестело в водах канала и отражалось в окнах домов на другой его стороне но они казались заколоченными, отвернувшимися от всего прочего мира. «Теперь я объясню вам, почему я не хотел, чтобы вы приходили сюда», сказал я, остановившись. «Потому что вы можете умереть, а я не вынесу этой потери». «Вы сказали, что вы нужны немногим, я не знаю, скольким именно». Но разве вам не приходило в голову, что есть, по крайней мере, один человек, для которого вы стали всем, и который не может жить без вас? Должен ли я еще объяснять вам, что я люблю вас? Вы сами себя обманываете. Холодно отвечала она, глядя не на меня, а на воду за мной. Вы не любите меня, да вы не спрашивали никогда, люблю ли я вас. Не спрашивал. Хорошо. Я спрашиваю об этом теперь. Не думаю, чтобы вы стали отрицать это. Ваши глаза выдают вас. Да и поступки тоже. Я люблю вас искренне. Как только мужчина может любить женщину. И если даже вы сейчас скажете мне, что вы вполне равнодушны ко мне, я все равно вам не поверю. Если мои глаза выдают мои мысли, тем хуже для меня. Я должна примириться с моими поступками. Их теперь уж не поправишь, но я вольна подарить или отнять свою любовь. И опять скажу вам, вы не любите меня, а не принимать я слишком горда иначе вы перестали бы меня уважать. Ваша любовь к Изабелле, от которой вы преждевременно посидели, не дает возможности возникнуть так скоро другому чувству равной силы, а я слишком горда, чтобы мириться с меньшим. Если бы ваша любовь была такова, как вы говорите, то это было бы чудом, но в наши времена чудес не бывает. Все это она проговорила страстно и гордо, Одно мгновение ее глаза впились было в мои, но теперь они опять глядели на канал и на дома за ним. «А может быть, они и бывают», — возразил я, — «несмотря ни на что, в моем сердце достаточно места для новой любви, к которой уже не примешивается горечь моего первого чувства. Позвольте мне напомнить вам слова проповедника, которые вы сами когда-то мне приводили». Страшны пути Господни и непонятны, и он проносится над землей, как буря, разрушающая в одном месте и оплодотворяющая в другом. Вам не удастся убедить меня? Возразила она каким-то странным жестким голосом. Я просила бы вас оставить меня сейчас в покое. Если вы не даете мне возможности помогать этим бедным людям, то я уеду из Гуды. Я не стану отрицать того, что я напрасно стал бы скрывать, но после этого я буду краснеть от стыда при всякой встрече с вами. Должен же быть предел всему, даже самозабвению. Мне давно хотелось побывать на могиле моей матери в Гертруденберге. Я думаю отправиться туда на несколько дней а затем перееду в другой город. «Я не пущу вас!» — вскричал я в отчаянии. «Вы желаете второй раз жениться силою?» — спросила она, глядя мне прямо в лицо. Это было жестоко. Я замолк. Прежде чем я собрался с мыслями, Она тихонько повернулась и пошла от меня, оставив меня стоять перед тенью большого дерева. Она заставила меня сильно страдать, но я знаю, что ей пришлось вытерпеть еще больше. Я смотрел на ее высокую красивую фигуру, удалявшуюся от меня твердыми легкими шагами. Яркий луч украдкой пробивался сквозь листья деревьев и пестрил ее платье золотыми пятнами. Я видел, как она вышла на свет и затем скрылась в темной улице, как будто навсегда исчезла от меня. Но этого не должно быть. Она призналась, что любит меня, и она не может отказаться от этих слов. Когда я повернулся, чтобы идти дальше, мне показалось, что сзади меня из лодки поднялась какая-то фигура, заслонив с собой на одну минуту ярко сиявшую воду. Но, может быть, это мне только показалось. Впрочем, мы не говорили ни о чем таком, чего можно было бы потом стыдиться.